Глава 46. Здравствуйте, вы моя тёща. Герцог Эллиот Торрент-Риллон. Утомлённая после бурной ночи, Марина уснула. Макс смотрел на свою строптивицу и никак не мог выпустить её из объятий. Казалось, ослабь хватку, и она снова куда-то умчится, обвинив тебя во всевозможных грехах. А потом ищи эту девицу по всему Эртайну. Ведьмочка во всей красе с непростым характером. Он и сам с содроганием думал, что волею судеб сёстры Солар снова могут переместиться. А как тогда жить? Как дышать, если даже полдня вдалеке безлюбимой даются непросто? Ещё раз взглянув на умиротворённое лицо девушки, прислушавшись к её мерному дыханию, Элиот решился. Когда люди спят, они открыты. А Марина слишком неопытна, чтобы знать некоторые особенности высших магов. Этим владели не все, но советник императора и сам Элиот обладали даром телепатии, возможностью, позволяющей проникать в чужие мысли, а иногда и вызывать те воспоминания, которые им нужны. Марина лежала на плече, прижавшись под боком, словно котёнок. Элиоту оставалось только немного извернуться, придержав девушку, коснуться губами её лба и ладонью, Можно только рукой, но так приятнее. Мыслеобразы, выстроенные уснувшей ведьмочкой, поражали яркими красками и оптимизмом. Не зря маг изначально ощущал её очень светлым человеком, лишённым чёрных помыслов. Он без труда отыскал картинку дома девушки, распознал всплывавшие образы матери, бабушки и даже однокурсники, что учились вместе с Мариной, каким-то образом попали в поле видения. И маг в очередной раз получил укол ревности. Спустя какое-то время Элиот переложил девушку на подушку, обнял свою ведьмочку, а затем уткнулся носом в её распущенные волосы. А сам ещё долго не спал, вспоминая увиденное и запоминая основные моменты. Построить портал не так и сложно, главное — знать точку прибытия, видеть её или воспользоваться известными координатами. Проблема, с которой маг бился несколько дней, неожиданно оказалась решённой. Герцог просто не мог позволить Марине исчезнуть без права возвращения и без возможности найти её. Теперь он точно знал, как выглядит жилище семьи Светловых, и в ближайшее время был намерен заняться перемещением вплотную. Герцог отключил защитное поле, отдал распоряжение помощникам и шагнул в магический куб. Марина предупреждена, что вернётся он поздно. А в случае неудачи ведьмочка получит письмо, где Лорд в очередной раз признался ей в любви. О том, что всё своё имущество Элиот Торрен Трилон завещал Марине Салар, девушка тоже узнает, но через неделю. Всё это время маг будет стараться вернуться обратно, чтобы принести добрую весть своей возлюбленной. Цветные круги мельтешили перед глазами, а воздух постепенно уплотнился, став подобием густой сметаны. Заклинание сложного переноса, выученное наизусть, лилось с предельной чёткостью, потому что иначе нельзя. серое марево заволокло всё пространство, но маг терпел, не позволяя себе зажмуриться, боясь пропустить тот момент, когда всё вернётся к нормальному состоянию. Вернулась. И, надо сказать, появление лорда в чужом мире никто не ожидал, особенно на кухне. Ни Алевтина, ни Маргарита, мать и бабушка Марины. Одна из женщин варила компот, вторая что-то нарезала на деревянной доске. Даже сидящая за столом мари Лар удивлённо раскрыла рот и сглотнула. «Мак?» — с каким-то неверием произнесла старшая ведьма и вскинула половник. «Мак!» Элиоту показалось, что сейчас дама закричит «Бей его!» и «Это будет полный провал!» Такого неожиданного появления у него ещё не было. Среди врагов сколько угодно. Соперников, недоброжелателей, да. Но чтобы на кухне увидим ни разу. — Да это же Элиот Рилан, — выдохнула самая молодая и привстала. — Мама, бабуля, он не просто маг, а из высших. Я точно знаю. Элиот вскинул голову с подозрением, посмотрел на насупившуюся старшую ведьму, её дочку, которая перехватила нож покрепче и сейчас с неодобрением смотрела на прибывшего. Неизвестно, что Мари рассказала им об отношениях маркиза и почившей герцогини. Но вряд ли пела дифирамбы. А так как калечить женщин он не собирался, чтобы избежать дальнейшего недопонимания, произнёс. «Тише, леди, тише. А если кто-то будет орать, того мы с Мариной в гости звать не будем». «Что?» У Маргариты вытянулось лицо, и половник снова приподнялся. «То есть как это?» «А так, мы с Мариной женимся, и только от вас зависит, будете ли вы частью нашей жизни». «И сразу предупреждаю!» Маг выставил указательный палец, направив его на всех ведьм по очереди. «Никто и никогда не посмеет вмешаться в наши отношения с моей любимой ведьмочкой! Узнаю, мало не покажется!» «Так вы что, действительно любите мою Маришу?» Подала голос Алевтина, и Элиот кивнул, молча повторяя имя любимой на новый лад. «А что, ей идёт!» Возникшее молчание слишком тяготило мага, а так как оставаться он здесь не собирался, то дальнейший разговор сводился к одному. Как говорится, пора чей знать. Не успел. «А пусть сначала докажет, что действительно явился к нам, а не на разведку», — встряла Мария и нахмурилась. «Мама, бабушка, этот маг не только высший, но ещё и разведчик. А вдруг он явился сюда, как терминатор, чтобы потом захватить мир и поработить его?» Герцог даже заслушался. Восхитился и в очередной раз подумал, что его любимая ведьмочка лучше первоначального образца. Только сейчас он окончательно осознал, насколько сёстры разные, несмотря на схожую внешность и присутствие вредности в характере. «Мари, а я говорила, не стоит слишком много времени тратить на современные фильмы», вставила своё слово Маргарита. Лорд ухмыльнулся, но удержал лицо. Вот что значит угроза не пригласить в гости к ним с Мариной. Но маг не собирался молчать. И чтобы окончательно развеять подозрения, сообщил. Чтобы вы знали, перед своим исчезновением Марина читала книгу «Заговоров». А ещё раньше поранилась, и кровь нечаянно попала на страницу. А теперь, если мне окончательно поверили, я беру леди алевтину с собой. «А почему только её?» Хором произнесли бабушка и сестра Маришки. Для эксперимента. Но я уверен, что он безопасен, так как сам лично только что протестировал его. Уже к вечеру маг пожалел, что так быстро решился на перемещение. Надо было потянуть еще хотя бы месяца, лучше три. Все потому, что уже к вечеру все женщины семьи Салар были перенесены посредством магического куба. А его возлюбленная уделяла все внимание своим родственницам. И как такое можно было не предусмотреть? Эллиот и сам недоумевал.